21. У смерти есть немало возможностей положить конец жизни. Сельские обычаи. Доктор оказался обрюзгшим неприятным человечком. Про себя Уимзи немедленно прозвал его «недотёпой». Он суетился над головой Веры Файндлейтер и непрерывно бормотал себе под нос. «Так-так-так, надо же, какая рана! И за что это её так?» Не представляю, так так. Как давно это случилось? О, думаю, несколько дней назад. Так так, да, повреждения тяжелые. Какое потрясение для несчастных родителей. Ну и ее сестер тоже. Они такие приятные девушки. Уже знакомы с ними, да, сэр Чарлз? Хм, так так. И так у нас нет сомнений в том, что это Вера Файндлейтер, уточнил Паркер. Ни малейших. — ответил сэр Чарльз. «Ну, раз вы можете подтвердить ее личность, нет необходимости привлекать родственников к опознанию. Для них это было бы тяжким испытанием. Одну минутку, доктор. Фотограф должен снять тело в этом положении, прежде чем вы перевернете ее. Простите. Мистер Эндрес, вы уже делали снимки подобного рода? Нет? Ну, ничего страшного. Конечно, работа не из приятных. Одно фото вот отсюда, будьте добры, чтобы было видно положение тела». Так, теперь сверху, совершенно верно, и рану с близкого расстояния. Вот так. Большое спасибо. Теперь, доктор, вы можете ее перевернуть. Простите, мистера Эндрюс, представляя, какие чувства вы сейчас испытываете. Но это обязательно нужно сделать. Смотрите-ка, у нее расцарапаны руки. Как будто она боролась с кем-то перед смертью. Правое запястье и левый локоть разбиты. Похоже, что ее пытались удержать в лежачем положении, а она вырывалась. Нам понадобятся снимки этих царапин. «А что вы скажете о ее лице, доктор?» Врач бегло смотрел лицо девушки, после чего выдал следующее заключение. «Насколько я могу судить, с учетом изменений, произошедших с телом после смерти, похоже, что кожа вокруг носа и губ обгорела. Так-так, на переносице шеи и лбу следов ожога нет, иначе я сказал бы, что это действие ультрафиолетовых лучей». «А может, ожог от хлороформа?» – предположил Паркер. «Вы, полицейские, вечно забегаете вперед», — заметил доктор, раздраженный тем, что сам не додумался до этого. «Я как раз собирался сказать, и сказал бы, если бы вы меня не перебили, что поскольку эти ожоги нельзя приписать воздействию ультрафиолетовых лучей, остается еще вариант, предложенный вами. Я не могу положительно утверждать, что это следы хлороформа. Медицинские заключения подобного рода даются только после тщательного исследования». Однако я был готов предположить, что такое возможно. Значит, в стае Луимзи, она могла умереть от воздействия хлороформа, например, если ей дали его слишком много, а сердце у нее было слабое. «Друг мой», — сказал доктор, на сей раз глубоко оскорбленный, «взгляните на ран у нее на голове и спросите себя, какая еще тут может быть причина смерти. Если девушку отравили хлороформом, то зачем было бить ее по голове? «Именно это мне и хотелось бы узнать». «Я надеюсь», — продолжал доктор, — «вы не ставите под сомнение мою врачебную квалификацию». «Ни в коем случае», — ответил Имзи. «Однако, как вы только что сказали, медицинские заключения подобного рода даются только после тщательного исследования». «Но здесь для него не место», — вставил Паркер. «Думаю, на данный момент мы сделали все, что могли. Необходимо сопроводить тело в морг». «Доктор, вы поедете?» «Мистер Эндрюс». «Я был бы вам весьма признателен, если бы вы последовали за мной и сделали снимки некоторых следов, обнаруженных нами в лесу. Боюсь, освещение там не самое лучшее. Но делать нечего». Он взял Уимзи под руку. «Врач, конечно, никуда не годится», – прошептал он на ухо Питеру. «Однако у нас будет возможность получить мнение другого специалиста. Пока же, думаю, мы должны остановиться на первом поверхностном объяснении». «А что вас смущает?» полюбопытствовал сэр Чарльз. «Да так ничего особенного», ответил Паркер. «В основном все подтверждает версию о бандитах, которые напали на девушек и увезли мисс Уитакер с собой, чтобы потребовать за нее выкуп. А мисс Файдлейтер, которая пыталась сопротивляться, ударили по голове и убили. Возможно, эта версия пока подходит. Небольшие нестыковки наверняка прояснятся со временем. После подробного медицинского исследования мы узнаем больше». Они вернулись в лес и где сделали снимки и тщательно замерили следы. Главный констебль с интересом наблюдал за их действиями, заглядывая через плечо Паркеру, пока тот делал заметки в своем блокноте. «Кстати», — внезапно заметил он, — «вам не кажется странным?» «Кто-то идет», — перебил его Паркер. Рев мотоциклетного мотора возвестил прибытие молодого человека, вооруженного фотоаппаратом. «Бог ты мой!» — простонал Паркер. «Пресса уже тут?» Однако принял он журналиста достаточно любезно. Показал ему отпечатки шин и следы ног, а затем по дороге к тому месту, где было обнаружено тело, в общих чертах изложил версию с похищением. «Инспектор, а вы не могли бы примерно описать подозреваемых?» «Ну», — сказал Паркер. «Один из них своего рода деньги. Он носит лиловую шляпу и туфли с острыми мысами. Кроме того, как можно судить по этой отметке, оставленной на обложке журнала, Он или второй подозреваемый может оказаться чернокожим. О втором мы знаем только, что он был в ботинках 42-го размера на резиновой подошве. И это все, что вы можете сказать? А я как раз собирался сказать, снова вмешался Пилингтон, по поводу этих ботинок стоит обратить внимание. А вот здесь мы нашли тело мисс Файндлейтер. Бесцеремонно перебил его Паркера. Он описал рану на голове и положение тела. А журналист сделал несколько фотографий в том числе групповой снимок у Имзи, Паркера и главного констебля. Сэр Пиллингтон как раз указывал тростью на место преступления, скрытое вересковыми кустами. «Теперь, когда вы получили все, что хотели, – добродушно сказал Паркер, – будьте добры удалиться. Это касается и ваших коллег. Мы сообщили вам все, что могли сообщить, и у нас есть еще полно других дел, помимо раздачи интервью». А репортеру больше ничего и не требовалось – Он уже стал обладателем эксклюзивной информации, главной ценности современного журналиста, который в погоне за ней дал бы фору даже почтенной Матроне викторианской эпохи, готовой на любые ухищрения, лишь бы первую знать семейные сплетни соседей. «Итак, сэр Чарльз», – сказал Паркер, когда репортер упаковал свой фотоаппарат и отбыл с места преступления. «Что вы хотели сказать насчет ботинок?» Однако сэр Пилингтон был оскорблен в своих лучших чувствах. Детектив из Котланд-Ярда пренебрег его мнением и подверг сомнению его предположения. «Ничего», – обиженно буркнул он, – «уверен, что мои наблюдения показались бы вам незаслуживающими внимания». На обратном пути до города главный констебль хранил суровое молчание. Дело Файндлейтер у И. начавшееся в ресторанчике «Сохо», со случайно оброненных слов – Было предано огласке и потрясло Англию от одного побережья до другого. Даже Уимблдонский турнир оказался отодвинут на задний план. Сообщение об убийстве и похищении появилось тот же вечер специально в специальном выпуске Ивнин Ньюс. На следующее утро статьи об этом преступлении были опубликованы во всех газетах, с фотографиями и множеством подробностей как реальных, так и вымышленных. Весть о том, что две англичанки попали в лапы туземцев, которые убили одну из них и похитили другую, заставила население страны негодовать со всей страстью, на какую только способен аглосаксонский амбициозный темперамент. Репортеры слетались на Кроубич, бич словно саранча. Холмы Шелли-Хэт стали похожи на сельскую ярмарку – Столько там было мотоциклов, велосипедов и пеших групп, членам которых не терпелось своими глазами увидеть место кровавого преступления. Паркер, который вместе с Уимзи поселился в отеле «Зеленый лев», беспрестанно отвечал на телефонные звонки, письма и телеграммы, слетавшиеся к нему со всех сторон. А полицейский за дверью охранял его от вторжения посторонних. Уимзи возбужденно ходил из одного угла комнаты в другой и курил сигарету за сигаретой. «На сей раз им от нас не уйти», — говорил он. «Скоро мы их изловим». «Непременно. Прошу вас, только имейте терпение. Мы их наверняка поймаем. Однако прежде чем надо собрать все факты». «А что сообщают ваши люди, которые следят за миссис Форст?» Она вернулась к себе в квартиру в понедельник вечером. Так сказал владелец гаража. Наши сотрудники постоянно следят за ней. Они дадут знать, когда кто-нибудь придет ее навестить. Вечером в понедельник. Да. Однако само по себе это не доказательство. Вечер понедельника – обычное время для возвращения после уикенда. Потом я не хочу спугнуть ее, прежде чем мы не узнаем наверняка, является ли она организатором преступлений или только сообщницей. Смотрите, Питер, вот еще сообщение от одного из моих людей – Он отслеживал финансовые дела миссис Уитакер и миссис Форест. С декабря прошлого года мисс Уитакер стала снимать со своего счета крупные суммы. Все в чеках на предъявителя И они практически один в один совпадают со вкладами, которые вносила на свой счет миссис Форест. Эта женщина явно имела большую власть над мисс Уитакер с тех пор, как умерла Агата Доусон. Можно сказать, она просто села ей на шею Питер. Ясно. Она выполняла всю работу, пока Мэри Уи Такер обеспечивала себе алиби в Кенте. «Боже мой, Чарльз, только бы все получилось! Пока эти женщины на свободе, столько жизней находятся в опасности!» «Женщина, если она бездушная и беспринципная, — суровым тоном произнес Паркер, — это самый жестокий преступник, в сто раз хуже любого мужчины. Если уж что задумала, никогда не отступится». «Да уж». Мы, мужчины, вечно носимся с ними, считаясь такими нежными, романтическими существами. А ведь на самом деле женщины гораздо менее сентиментальны. Черт, опять телефон. Паркер схватил трубку. Да-да, говорите. Господи, быть не может. Ясно. Да-да, задержите. Думаю, его просто подставили. Однако он должен быть арестован и допрошен. И проследите, чтобы это было во всех газетах. Скажите, что полиция считает его тем самым похитителем. Вы поняли? Постарайтесь бить им в голову, что это и есть официальная версия. И еще, подождите минутку. Мне нужны фотографии чека и отпечатков пальцев. Если они на нем есть, отправьте их как можно скорее с курьером. Надеюсь, чек настоящий? В банке подтвердили это? Отлично. А что он сам говорит? Ах, вот как. А конверт? Выбросил. «Черт побери! Ладно, благодарю вас. До свидания!» Торжествующий Паркер повернулся к лорду Уимзи. Аллилуйя Доусон пришел вчера в отделение Ллойдсбанка в Степни и представил чек, подписанный Мэри Уитакер на сумму 10 тысяч фунтов, выданный Лихимтонским отделением банка и датированный пятницей, 24 числом. Поскольку сумма была весьма значительной, А пятничные вечерние газеты сообщили о похищении, а они попросили его зайти на следующий день, а тем временем связались с Лихимтоном. Когда вчера в газетах появилась новость об убийстве, управляющий из Лихимтона вспомнил про тот звонок и обратился в Скотланд-Ярд. Поэтому сегодня утром священника задержали для допроса. Он утверждает, что получил чек в субботу утром в конверте без какого-либо сопроводительного письма или записки. Конечно, старый растяпа выбросил конверт, поэтому мы не можем ни проверить его версию, ни проследить от правителя. Наши люди решили, что все это выглядит довольно странно. И взяли Аллилую под стражу. Иными словами, арестовали за убийство и похищение женщины. Бедный старый Аллилуйя. Чарльз, это же просто ужас, что такое. Он же и мухи не обидит. Да знаю я, но делать нечего. Придется ему потерпеть». «Да и для нас так лучше!» «Кажется, кто-то стучит. Войдите!» «К вам доктор Фолкнер, сэр!» сказал констебль, сунув голову в дверь. «Чудесно! Проходите, доктор! Вы уже проверили осмотр тела?» «Да, инспектор!» и «Весьма любопытно! Вы оказались правы!» «С большой долей вероятности можно допустить, что все так и было!» «Рад это слышать! Садитесь же и расскажите нам о результатах вашего осмотра!» «Я буду краток», – сказал доктор. Это был лондонский врач, присланный Скотланд-Ярдом и привыкший к сотрудничеству с полицией. Худой, деловитый, с острым глазом. Прямая противоположность тому недотёпе, с которым Паркеру пришлось иметь дело днем раньше. Прежде всего, удар по голове действительно не был причиной смерти. Как вы совершенно заметили, рана почти не кровоточила. Она была нанесена уже после того, как девушка умерла. Явно с целью вести полицию в заблуждение и передать инциденту сходство с нападением бандитов. То же самое касается царапин на руках. Чистой воды маскировка. «Ясно. Ваш коллега...» «Мой коллега, если его можно так назвать, просто тупица», фыркнул доктор. «Странно, что при таком враче на курорте Кроу-Бич кому-то удается выздоравливать. Впрочем, это не имеет отношения к делу. Хотите узнать причину смерти?» Хлороформ весьма вероятно. Я провел вскрытие, но не обнаружил ни следов яда, ничего либо подобного. Часть органов я по вашему настоянию изъял и отправил на исследование сэру Джеймсу Любаку. Однако, положа руку на сердце, я не вижу в этом особого смысла. При вскрытии грудной клетки запах хлороформа не ощущался. Или с момента смерти прошло слишком много времени, что наиболее вероятно, с учетом того, насколько это вещество летучее, или доза была слишком мала. Я не нашел никаких признаков слабости сердца. Девушка была вполне здорова, и чтобы убить ее, нужно было держать ее под хлороформом довольно долго. Об этом свидетельствуют следы ожогов у нее на лице. Это объясняет также наличие в машине забытого носового платка, сказал Уимзи. Думаю, произнес Паркер, что это должен быть делать человек весьма сильный и решительный. Наверняка она сопротивлялась. Должна была, задумчиво сказал доктор. Однако, как ни странно, не сопротивлялась. Я уже говорил, все следы борьбы появились на теле уже после смерти. Ну, предположим, что она спала, мешался Уимси. В этом случае можно было дать ей хлороформ без особого шума? О, да, вполне. Несколько раз вдохнув его, она впала бы в полузабытье, а затем дозу хлороформа можно было усилить. Мне кажется, она могла уснуть на солнце. Тем временем бандиты похитили ее подругу, бродившую поблизости, а затем вернулись, чтобы избавиться от мисс Файндлейтер. «Вот только зачем?» – удивился Паркер. «Для чего им понадобилось возвращаться к ней? Вы хотите сказать, что они обе уснули и были отравлены хлороформом в одно и то же время? По-моему, это маловероятно». «Я не это имел в виду. Между нами...» и он рассказал врачу об их подозрениях насчет Мэри Уитакер, которая тот выслушал с испуганным изумлением. «Мы считаем», — продолжал Паркер, — «что дело было так. По какой-то причине Мэри Уитакер понадобился избавиться от бедной девушки, которая была ей столь предана. Она устроила этот пикник, причем позаботилась о том, чтобы прислуга узнала, куда они поедут». Затем, когда Вера Файндлейтер прилегла вздремнуть на солнышке, Она убила ее с помощью хлороформа, или, что более вероятно, тем же способом, которым разделалась с остальными своими жертвами, каков бы он ни был. Затем она не... нанесла ей удар по голове и оставила царапины, которые мы должны были принять за следы борьбы. А в кустах бросила шляпу, которую приобрела заранее и испачкала бриллиантином. «Мы сейчас пытаемся проследить, где она была куплена. Миссуи Такер высокая, крепкая девушка». Думаю, сил у нее достаточно, чтобы оставить такую рану на голове уже бездыханной подруги. «Откуда же тогда следы в лесу?» «Я как раз собирался перейти к ним. Тут есть две странности. Прежде всего, если речь идет о бандитах, то как можно объяснить, что они выбрали единственное во всей округе влажное, болотистое место, где оставили целую кучу следов, хотя могли приехать и уехать по сухой траве или сосновым иглом, не оставив их вовсе?» «Ценное наблюдение», — сказал доктор. «Могу добавить, что бандиты вряд ли бросили бы шляпу на месте преступления. В конце концов, они могли вернуться и забрать ее». «Совершенно верно. Теперь следующее. Судя по следам, обувь на обоих мужчинах была совершенно новая. Я имею в виду, что ни на каблуках, ни на подошвах не видно никаких следов из носа. Резиновые боты вообще были только что из магазина. Нам вот-вот должны доставить фотографии отпечатков. Вы сможете сами в этом убедиться». «Конечно, не исключено, что преступники купили себе новые ботинки, но в общем и целом это представляется маловероятным». «Согласен, кивнул доктор. А сейчас мы подходим к самому интересному. Один из наших предполагаемых бандитов носит обувь гораздо большего размера, чем второй. Отсюда можно сделать вывод, что этот человек более рослый, тяжелый и, соответственно, с большей длиной шага. Однако, измерив следы, мы-то обнаружили вот что». «У всех троих, высокого мужчины, маленького мужчины и женщины, длина шага оказалась одинаковая. Мало того, глубина их следов одна и та же, а это означает, что все они одного веса. Это уже никак нельзя объяснить простым совпадением». Несколько секунд доктор Фолкнер осмысливал услышанное. «Ваши доказательства вполне убедительны», — выговорил он наконец. «Думаю, вы абсолютно правы». Это бросилось в глаза даже сэру Чарльзу Пилингтону, который вообще-то не особенно прозорлив, — сказал Паркер. Мне с трудом удалось помешать ему сообщить о своих догадках репортеру из «Ивнин Ньюс». Думаю, он на меня обиделся. Значит, вы убеждены, что мисс Уитакер прибыла на место, предварительно запасшись мужской обуви, и сама же оставила там все эти следы? Да. Каждый раз возвращаясь к машине через кусты. Очень умно. Кроме того, она поступила совершенно правильно, наложив одни следы поверх других. Следы постоянно пересекаются. Создается впечатление, что все трое топтались там одновременно. Я бы сказала, что она неплохо изучила труды Остина Фримена. И что же дальше? Думаю, нам надо найти миссис Форест, которая, судя по всему, является ее сообщницей. Это она пригнала вторую машину, ту большую, и дожидалась Мэри Уитакер и в лесу возможно она и оставила следы а миссуи такер тем временем убила веру в любом случае она должна была приехать в лес уже после того как мэри и вера оставили там остин и пошли на холмы когда миссуи такер закончила свою часть работы они бросили платок и журнал черный плащ на заднее сиденье остина и уехали на машине миссис форест это темно синее рено четырехместный с шинами шинамимышлен номер Х-04247 Нам известно, что машина вернулась в гараж вечером в понедельник, и миссис Форест сидела за рулем. Но где же тогда мисс Уитакер? Скрывается. В любом случае ей от нас не уйти. Она не может получить деньги в своем банке. Мы предупредили служащих: Если миссис Форест попытается получить их вместо нее, за ней проследят. В самом худшем случае мы будем ждать, пока она сама не выберется из своего убежища. Но у нас есть еще одна зацепка. Была совершена попытка бросить подозрение на дальнего родственника мисс Уитакер, темнокожего священника с примечательным именем Аллилуйя Доусон. Он был родственником мисс Агаты Доусон, которая выплачивала ему ежегодно по 100 фунтов и обещала ему, что и после ее смерти мисс Уитакер будет продолжать эти выплаты. Это не было оформлено по закону, но любой достойный и гуманный человек непременно удовлетворил бы желание покойной тетушки. Тем не менее, мисс Мэри этого не сделала, и старика можно было бы заподозрить в том, будто он обозлился против нее. Вчера утром он попытался обналичить присланный ею чек на предъявителе на сумму 10 тысяч фунтов, рассказав при этом малоубедительную историю о том, что тот был Прибыл по почте, без всякой сопроводительной записки. Конечно же, его задержали, как одного из похитителей. Ну, у него же наверняка есть алиби. Думаю, она будет утверждать, будто бы он нанял гангстеров, которые сделали всю работу за него. Он живет в миссии в Стопии. Там-то и была куплена лиловая шляпа. Ей можно без труда нанять целую дюжину головорезов. Мы стараемся, чтобы эта история во всех подробностях была освещена в газетах. А что дальше? «Думаю, рано или поздно Миссуи Такер объявится где-нибудь в растрепанных чувствах с выдуманной историей о похищении и требованиях выкупа. Если кузен Аллилуйя не сможет доказать своей алиби, она будет утверждать, что он самолично присутствовал на месте преступления и руководил убийцами. Если же мы подтвердим, что его там не было...» Она наверняка упомянет его имя. Скажет, например, что он приходил в то страшное логово, где ее держали, в день, который она, конечно, не сможет указать точности, равно как и местность, где это логово находилось. Какая дьявольская изобретательность! О да! Мисс Уитакер – изобретательная молодая леди. Если есть вещи, перед которыми она становилась бы, то мне они неизвестны. И эта милая миссис Форест, одного с ней поля ягоды. «Итак, доктор, теперь вы знакомы с нашей версией событий и, надеюсь, согласитесь хранить ее в тайне. Вы понимаете, что вопрос поимки Мэри Уитакер зависит от того, проглотит ли она наживку, решив, что мы приняли ее фальшивые улики за чистую монету». «Я вообще не люблю болтовни», — сказал доктор. «Банда так банда». А мисс Файндлейтер получила удар, удар по голове и от него скончалась?» Я только надеюсь, что мой коллега и главный констебль будут не менее осмотрительны, чем мы с вами. Все это прекрасно, кивнул Лорд Уимзи, но какие в действительности мы имеем улики против этой женщины? Любой ловкий адвокат камня на камне не оставит от нашей теории. Единственное, что мы можем убедительно доказать, это факт проникновения в коттедж в Хемстеде, когда она украла уголь. Все смерти по результатам дознания были вызваны естественными причинами. Что же касается мисс Файндлейтер, если даже мы докажем, что ее отравили хлороформом, то его не так уж трудно достать. Это вам не мышьяк или цианид. И если даже на гаечном ключе мы найдем ее отпечатки пальцев... «Их там нет», — сказал Паркер. Девица знает, что делает. «Постойте, ка внезапно вмешался доктор». А зачем вообще ей понадобилось убивать Веру? Насколько я понял, это была ее самая ценная свидетельница. Она одна могла подтвердить алиби Миссу Итакер в момент совершения остальных преступлений, если, конечно, таковые имели место. Думаю, ей стало известно о связи Миссу Итакер и Миссис Форест. Мне кажется, что Вера Файнлейтер уже выполнила свою задачу и стала опасной. Сейчас нас интересует, как Итакер и Форест связаны между собой. Как только мы это узнаем, «Взгляните-ка!» Доктор Фолкнер подошел к окну. «Не хочу тревожить вас без надобности, но, похоже, перед нами сэр Чарльз Пиллингтон, беседующий со специальным корреспондентом газеты «Телеграф». На первой полосе сегодняшнего номера ГЛАСа опубликована ваша гансерская история, в которой британцев предупреждают о предстоящей угрозе, исходящей от темнокожих иностранцев. Думаю, мне не надо напоминать вам, что «Телеграф» «Согласиться очернить даже Михаила Архангела, чтобы только переплюнуть глаз». «Вот черт!» — воскликнул Паркер и быстро подошел к окну. «Слишком поздно!» — сказал доктор. «Человек из глаза уже вошел в здание почты. Конечно, вы можете позвонить в газету и остановить их». Паркер так и сделал. Редактор глаза заверил его, что телеграмму пока не получал. Но если таковая будет доставлена, он непременно выполнит указание инспектора. Он говорил чистую правду. Телеграмму доставили не ему, а редактору газеты Ивнин Боннер, принадлежавший тем же владельцам. Подобные моменты правой руке совершенно не обязательно ничего знать, что творит левая, особенно если дело касается эксклюзивного материала.